В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татарские семейства, отделившиеся от улусов Золотой Орды и искавшие привольных пажатей на берегах того же Яика. Сначала оба племени враждовали между собою, но впоследствии времени вошли в дружелюбные сношения. Казаки стали получать жен из татарских улусов.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 До ныне просвещенные гостеприимные жители уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки гугнихи. Живя набегами, окруженные неприязненными племенами, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и в царствовании Михаила Федоровича послали от себя в Москву просить государя, чтобы он принял их под свою высокую руку. Поселение казаков на бесхозяйном Яике могло казаться завоеванием, коего важность была очевидна. Царь обласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яик, отдав им ее от вершины до устья и дозволяем им набираться на житье вольными людьми. Число их час от час умножалось —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 Оттоле отправились в Москву и явились ко двору с повинную головою, каждый неся топоры плаху. Им велено было ехать в Польшу и под Ригу, Заслуживать там свои вины. А на Иик посланы были стрельцы, Впоследствии времени составившие с казаками одно племя. Стень разин посетил яицкие жилища. По свидетельству летописей казаки приняли его как неприятеля. Городок их был взят сим ним отважным мятежником, а стрельцы там находившиеся побиты или потоплены.